Глава 42. Долгий путь в конец измотал пленников, а выносливый Берг Панцер продолжал пылить по неровным дорогам. Следом за ним, повторяя все маневры и не пропуская ни одного ухаба, двигались два его собрата. Даже когда стемнело, на машинах не включались огни, но если пролетали птицы, солдаты стреляли в них в темноте и улюлюкали. А Джим скидывал тяжелую голову, и остатками сил пытался зацепиться за реальность, определить, сколько они едут и который сейчас час. Но это было невозможно. Бронзовая капа обездвижила его язык, а вместе с тем ушла способность соображать. Раньше Кэши не подозревал, что железяка во рту может превратить человека в полусумасшедшего, а именно таким он себя и чувствовал. В очередной раз, провалившись без памятства, он увидел длинный и подробный сон, Будто это был и не сон вовсе, а инструкция. Там говорилось, что следует мысленно вызвать штандантерфактора, и тот не сможет отказаться от встречи. Так Джим и поступил, когда очнулся, хотя явившийся во сне расплывчатый сюжет уже не казался ему чем-то осмысленным. Постаравшись отвлечься от качки и от ощущения кирпича во рту, Кэш попытался представить штандантерфактора, И как только это получилось, мысленно попросил его явиться на броню машины, на что этот субъект ответил только мерзкой улыбочкой. Тогда Кэш повторил команду в приказном порядке, а когда открыл глаза, штандантер-фактор высился среди дремлющих солдат, поеживаясь от прохладных предутренних сумерок и балансируя, когда бренд-панцер проваливался в очередную яму. «Чего надо?» — произнёс он и неприязненно посмотрел на Джима. «Сними с меня капу!» — мысленно приказал Кэш. «Не могу, не имею права. Я даже не имею права прикасаться к тебе». «Сними с меня капу!» — уже настойчивее подумал Джим. И штандантер-фактор сморщился. «Ладно, ладно!» — сказал он. «Я правда не могу к тебе прикасаться, но ты можешь снять капу сам». «Как? дорожу да разжуй ее и выплюнь!» На онемевшем лице Джима отразилось удивление. «Я говорю правду, жуй давай!» Джим попытался жевать, но занемевшие челюсти не двигались, а капа все же была из бронзы. И вообще, прежде Кэш ни разу не видел таких молодцов, которые бы грызли бронзовые отливки. «Просто успокойся, и дело пойдет», — посоветовал фактор И не бойся, тут он позволил себе издевательскую улыбку. в «Первый раз всегда больно». Штандандерфактор очень раздражал. Однако Джим последовал его совету и вскоре почувствовал, что зубы начинают вонзаться в размягчающийся металл. Они все глубже увязали в нем, а затем стали жевать его, словно тесто. Впрочем, субстанция, которую жевал Кэш, была уже без вкуса, без запаха и даже потеряла свою металлическую горечь. «Ты что, жрать ее, что ли, собрался?» – недовольно спросил Шатан Дантерфактор. «Плюй, давай!» «И действительно, что это я?» – подумал Джим. Он слишком увлекся процессом жевания и необычными ощущениями, которые при этом испытывал. Кэш сплюнул бронзу под ноги, и она рассыпалась на сотни блестящих шариков, которые зашипели на сырой поверхности корпуса и сразу застыли. Благодаря процессу жевания челюсти Джима, обрели способность двигаться, а язык, хоть и распух, позволял разборчиво выговаривать слова, правда, с легким ингерманским акцентом. «Теперь помоги, Лу», – потребовал Кэш, чувствуя, как силы возвращаются к нему. «Эй, парень, по-моему, разговор шел только о тебе», – возмутился штандантерфактор. «Теперь и о нем». «Но выходит, ты меня обманул». «Обманул», – просто ответил Джим. Стандандерфактор улыбнулся, однако в этот момент Берр провалился в одну из самых больших ям. Злой гений взмахнул руками и упал на спящих солдат. Один из них очнулся от тяжелого сна и, уставившись на фактора спросил. «Что, опять птицы тш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш Затем поднялся на ноги и, придерживаясь за стальные скобы, с трудом разогнулся. «Но ну скажи ему сам, что нужно делать, и поспеши, этот парень уже на грани!» «Лу!» – тут же закричал Джим. «Лу, проснись! Лу!» Из-за неровной дороги голова Эрвеля безжизненно болталась от плеча к плечу, и Джиму показалось, что он опоздал. «Лу, просыпайся же! Нам на смену пора!» — решил схитрить, — крикнул Кэш. И это подействовало. Эрвиль медленно приоткрыл глаза и уставился на Джима непонимающим взглядом. «Да и выплюнь капу!» — потребовал Кэш. «Разжуй и выплюнь!» Лу понял. Он попытался усесться ровнее, и Джим ему в этом помог, подперев беднягу плечом. Эрвиль начал жевать сначала кое-как, а затем все энергичней. И Кэш увидел, как лопнула на затылке привязанная цепочка, и начал уползать в рот Лу, словно макаронина. «Ух!» — произнес, наконец, Эрвиль облегченно. «Я и не знал, что такое возможно!» «Э! Что ты сделал?» — озабоченно спросил Кэш, не видя ног Эрвиля бронзовых шариков. «Где Капа?» Однако уже было ясно, что Лу сделал. Он сделал все не так. Тем временем штандантер-фактор катался по броне Брэр-Панцера. Тем временем штандантер-фактор катался по броне Брэр-Панцера, держась за живот. Впрочем, Джим видел, что злодею не так было уж весело. Просто он издевался. «И не стыдно тебе так поступать, а?» – спросил Кэш. «А что я могу поделать? Ведь это так забавно!» Штандантер-фактор сел в позу лотоса и ударил ладонью по сапога. «Ни разу не видел ничего подобного». «И что теперь с ним будет?» спросил Джим, поглядывая на Лу, которая озабоченно ощупывал скованными руками отягощенные бронзой брюхо. «А я что, доктор, что ли? Как говорится, вскрытие покажет». «И не надейся, сволочь! Лу Эрвиль будет жить!» начал сердиться Джим. «Да никто и не спорит!» Штандандерфактор примирительно пожал плечами и продекламировал. «Эрвиль жил, Эрвиль жив, Эрвиль будет жить. Эээ, где-то я это уже слышал. Ну ладно, мне пора, ведь мы подъезжаем». что Штандандерфактор вытянул вперед руку и торжественно произнес. «Вот он, город миллионов огней». Джим невольно повернул туда, куда указывал злодей, и действительно увидел необыкновенную по красоте картину. «Машины». Двигались по холмам, а внизу, в долине, переливались разноцветными огнями бесконечно длинные гирлянды. Они то сходились, то разбегались феерическими букетами, мигали и запускали бегущие огни. «Какая чудесная иллюминация!» — восторженно произнес Эрвин. И в его голосе прозвучал металл. «Эй, Лу, как твое брюхо?» — озабоченно спросил Джим. «Нормально», — как горшок проговорил тот и довольно заулыбался.